Николай Константинович Башняк родился 3-15 сентября 1830 года в селе Ушакова Костромской губернии в семье отставного майора, участника Отечественной войны 1812 года. Когда Невельскому, также Костромичу, стало точно известно об организации Амурской экспедиции, он предложил своему старому знакомому Константину Карловичу Башняку просить морские власти о назначении его сына Николая которого он также знал в себе в Амурскую экспедицию. Николай Башняк как раз завершал свое образование, которое он начал в 1842 году в морском кадетском корпусе в Петербурге. В 1846 году Башняк был произведен в унтер-офицеры, а в 1847 году стал гардемарином. Летние кампании этих лет он проводил на практике в Финском заливе. 1 июня 1849 года Николай Башняк стал офицером, мичманом флота и шел ему 19 год. За отличные успехи он был оставлен для продолжения учебы в офицерском классе, из которого впоследствии образовалась морская академия, по окончании которого 28 марта 1851 года был произведен в лейтенанты с назначением на службу в только что организованную морскую экспедицию. Через два года Башняк в письме к Невельскому расскажет о том, как напутствовал его отец при отправлении на Дальний Восток. «Я помню, когда прощался с отцом, что он, провожая меня со слезами на глазах, сказал мне, «Будь правдив, и лучше сам поплачь, нежели чтобы из-за тебя плакали другие». И, конечно, Имея подобного отца, правда и самопожертвование должны быть девизами башняков. Николай Константинович Башняк навечно вошел в историю исследования Дальнего Востока. Он стал одним из активных участников Амурской экспедиции. В июле 1851 года он был уже в Охотске, откуда вместе с первым составом Амурской экспедиции на транспорте «Байкал» и «Барке шелехов направился в основанное в 50-м году невестким Петровское. Оттуда к мысу Куигда, в устье Амура, где 5 августа 1851 года был поднят русский флаг и основан Николаевский пост. Башняк стал его начальником. Он встречал и провожал своих товарищей Чихачева, Орлова, Воронина, Попова, Березина, направлявшихся в разные концы приамурья Все они не миновали Николаевска, все они ждали того момента, когда могут снова увидеть Башняка. А Башняк, как это очень верно показано в повести, ждал своего часа, ждал, когда Невельской поверит ему и самостоятельно доверит экспедицию, командировку, как принято было говорить тогда. Невельской же очень надеялся на Башняка и поручал ему и Чихачеву самое ответственное и самое трудное. Ответственным и нелегким было основание поселения в Устье Амура. Он стал форпостом русской жизни на Амуре. И этот форпост Невельской доверил Башняку. А когда Нивхи своими каменоугольными пуговицами и рассказами принесли в Петровская весть о каменном огле на Сахалине, Невельской отправил туда Башняка. Труднейшее испытание молодой офицер выдержал с честью. Он установил и разведал залежи этого полезного ископаемого, и он совершил путешествие по Сахалину, от Татарского пролива до Охотского моря. Правдиво описал этот выдающийся поход Максимов. Он сумел передать волю и отвагу башняка, показал умение исследователя вести научные изыскания, его веру в себя и ответственность за порученное дело. Едва успев отдохнуть от трудного похода, после окончания которого пришлось некоторое время пользоваться костылями, молодой путешественник в этом же году весной отправился наблюдать за вскрытием льда на Амуре. Необходимо было изучить режим этой огромной реки. С прибытием в июле 1852 года на Амур мичманов Петрова Радсградского у Башняка появилось больше возможностей бывать в экспедициях. Хозяйственный и практичный Петров сразу показал себя рачительным хозяином Николаевского поста, в котором он с успехом развернул строительство. Осенью 1852 года башня